Глава третья. Ну ты даешь. Рядом раздался грубый, насмешливый голос. Опять отключился. Пятками чувствовал, что меня волокот куда-то назад, но стоило приподнять вики, как глаза пронзила резкая боль. Ладони жгло адским огнем, будто их засунули в печь. И тут впереди послышался свиной визг и топот мелких копыт, а в следующее мгновение что-то врезалось в левое колено и помчалось дальше, оставив меня кривиться от нового приступа боли. Минус 9 хп. «Твари!» Вновь прорычал на духа мой вер. В том, что меня тащил именно гуманоид, не осталось никаких сомнений. «Бегите!» Голос Света оказался тверд, как никогда. В такие моменты я сомневался, нужна ли ей моя защита. А следом за этим послышали взрывы и треск, сопровождающийся писком ледяных тварей. Что именно происходит, понять не мог, но предполагал, что Света каким-то образом нас прикрывает. Магия воды? Вполне возможно. но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. За сомкнутыми веками посветлело. Значит, мы выбрались из темного лабиринта. Меня тут же положили на холодный пол. С трудом, но удалось открыть глаза, хотя яркий блеск льдов их неимоверно резал. Несколько раз моргнув, смог осмотреться. Примерно в десяти шагах в стороне зияла пропасть. Насколько огромная, не знал. Можно было проверить, но затея оказалась довольно опасной, учитывая под ногами скользкий пол. а подо мной растекалась кровь. Взглянув на руки, ужаснулся. Ладони практически вывернуты наизнанку. Мясо торчит наружу в перемешку с раздробленными костями. Пара пальцев так и вовсе отсутствовали. Неужели тот взрыв так подкосил мое здоровье? Внезапно из пропасти раздался виск. «Бэйб». Выдохнул я и пополз вперед. Свесившись с края, увидел болтающегося кабана, уцепившегося за здоровую сосульку зубами. «Да». Сила воли у животных посильнее, чем у многих моих знакомых. Мне удалось протянуть к нему изуродованную руку и ухватиться за торчащий клык. Потерпи, свин. Простонал я от боли. Минус 17 хп. Удивительная штука, этот лимб. В реальности, если бы мне так разворотило ладони, вряд ли смог вот так просто взяться за кабана. Наверное, вообще бы не смог шевелить сломанными пальцами. Ведь это просто немыслимо. Но не здесь. Лим позволял совершать противоречивые действия, притупил чувство боли, увеличил силы, даровал магию. Но вместе с тем и просил немало, в частности эпичного прохождения колец. Ведь именно на это рассчитывали невидимые наблюдатели. Разве не так? Приложив все усилия, удалось потянуть громадную тушу питомца, а потом резко вскинул руку и выбросил того наружу. Кабан, проделав дугу в воздухе, испуганно визжал, а когда грохнулся на пол, Сразу же вскочил на ноги и недовольно посмотрел на меня, фыркнул и засеменел в сторону. Минус 10 хп. Резкая боль снова пронзила ладони. Взглянув на них, убедился, что кровь практически остановилась. Все-таки в огненном взрыве был свой плюс. Он прижег открытые раны и только тогда почувствовал вонь паленого мяса. В ту же секунду справа снова послышались крики. Обернувшись, увидел, как Света выставил руки по направлению темного тоннеля Откуда выскочило несколько ледяных мобов, но стоило им только сделать шаг к девушке, как разлетелись на мелкие куски, осыпая крошкой пол. Ой, Вер стоял рядом, грозно крутя в руках секиру, но ему так ничего и не перепало. Наружу вырвалось лишь несколько тварей, с которыми успешно справилась Света. Все-таки я оказался прав, лед — это ведь тоже вода. Потому девушка так легко исправилась с противниками. Однако, когда она повернулась, То мысленно укорил себя за поспешные выводы. Бледность лица и тяжелое дыхание говорили о том, что победа досталась ей не так уж и просто. Влад! Она подскочила ко мне и упала на колени, зажав рот руками. Боже! Прошептала, увидев искалеченные ладони. Справишься? Прохрипел я, так как сел терпеть боль, оставалось все меньше и меньше. Даже в этом мире мертвых серьезные раны дают о себе знать. Постараюсь. Пробормотала она, потом развернулась гуманоиду и крикнула. «Ой, последи за проходом! Я пока подлечу Влада!» «Навадите поскорее!» Прорычал тот, делая шаг к тоннелю. «Не нравится мне это затишье! Будто назревает какая-то буря!» «Тут с ним не поспоришь!» Краем глаза заметил, как мелкий ледяной монстр выглянул из тьмы наружу, но тут же ёркнул обратно. Испугался грозного великана? Вряд ли. До этого они не особо-то нас опасались и нападали. Что тогда? Ждет подкрепление или боится нечто другое? То, что скрывается в пропасти, откуда я достал кабана? Никакой из двух вариантов нас не устраивал. Уж слишком много натерпелись. Надо бы и отдохнуть. Но в Лимбе это очень сложно сделать. Укромных мест не так уж и много. Уверен, с каждым новым кольцом неприятности будут только прибавляться. И тогда мысли прервал хруст костей, и дичайшая боль в ладонях, перенести которую оказалось выше моих сил. Крик вырвался из груди сам собой, разнесся по ледяным пещерам, громоподобным эхом. Света побреднела пуще прежнего. Казалось, что ее кожа становится прозрачной, такой же, как и все вокруг. Девушка приложила немало усилий, чтобы восстановить одну руку, явно нуждалась в отдыхе. «Хватит». Процедил сквозь зубы. Тонкие водяные линии все еще тянулись от ее нежных пальцев к раскуроченной ладони. Но теперь переломанные кости срослись. Лось покрылась красной кожей. Со временем цвет сойдет, правда, не знаю, как скоро. Шрамов не осталось, хотя казалось, что кисть покрывает сплошная рубцовая ткань. Последние рваные раны затянулись, и только тогда Света позволила себе откинуться на спину, ложась прямиком на ледяной пол. «Прости», — прошептала она. «Надо немного передохнуть». «Лежи», — ответил я и посмотрел на восстановленную конечность. Покрутив ее перед носом, пошевелил пальцами. Они вполне себе слушались. Если бы не этот и оттенок, то можно было усомниться, что совсем недавно ладонь представляла собой кровавое месиво. «Все в порядке?» — донесся голосу Вера. За всеми процедурами совсем позабыли о том, что угроза извне еще не миновала, и сосредоточились на решении локальных проблем. Однако до сих пор вокруг царила тишина. Не то чтобы это не нравилось, просто каждый из нас понимал, что за спокойствием всегда следует мятеж. Каким он будет представлен на этот раз, никому не известно. Но ничего хорошего не принесет. Жить будем, ответил я за обоих. много еще. Вопрос адресовывался Свете, но та лишь неопределенно взмахнула рукой. Поторопитесь. Вновь заговорил Гуманоид. Вы ведь тоже чувствуете что-то неладное. Тут он был прав. Напряжение, витавшее в воздухе, уплотнялось с каждой минутой, и не было никакой гарантии, что нам это лишь кажется. Паучки не высовывались, и это настораживало. Чего они ждут? Или кого? «Бэйб?» Тихо позвал питомца, но ответа не последовало. «Куда запропастился этот ходячий склад бекона?» «Бэйб, ко мне!» Чуть повысил голос. И тут откуда-то снизу раздался виск. Но не испуганный, скорее вопросительный, будто зверь спрашивает, на кой ляд я его отвлекаю от столь важного занятия. «Какого?» Знает только он один. и все равно. Раз тот отозвался спокойно, значит, не повис снова над пропастью. Но где? Куда подевался? За время, что меня лечила света, не было ни до осмотра пещеры, в которую нам довелось угодить. Но пока девушка приходит в себя, самое время хоть немного ознакомиться с новой локацией. Кое-как встал на ноги, морчась от резких спазмов во все еще разорванной кисти. Ледяное царство, иначе и не назовешь. Толстый слой замерзшей воды создал подобие огромной цилиндрической шахты. У стены плавно шел винтовой спуск. Шел плавно, именно поэтому мы до сих пор не заскользили на широкой дорожке и не покатились вниз. Подняв взор, не увидел ничего, кроме кромешной мглы. Там потолок, или мы и правда куда-то провалились? А может, та первая пещера была лишь входом в гору? Тогда это многое объясняет, и получается, что теперь мы в своего рода подземелье. И что делать? Подниматься или спускаться? Порой животное кажется умнее хозяина. О, Снова интеллект показывает свой сарказм. Вот уж кого мне точно не хотелось слышать с такой речью. Уж лучше бы помогал по делу. Разве я недостаточно, понятно сказал? Снизу вновь раздался виз кабана, и на этот раз показалось, что он нас приглашает. Ну хорошо. Раз интеллект намекает, что пора двигаться вниз, то так и сделаем. Надо идти. Обратился к товарищам и кивнул на спуск. Почему не наверх? спросил Ойвер. «Это ведь более логично, чтобы выбраться наружу». «Может быть». Я не стал отрицать. Но мой внутренний голос подсказывает, что надо идти в том направлении. «Уверен?» Гуманоид подошел к краю и посмотрел вниз. «Не нравится мне эта затея». «Мне тоже. Но в Лимбе вряд ли найдется что-то, чем мы останемся довольны», — пожал плечами. «И то верно». Громила закинул оружие на плечо и первым двинулся вперед. Надеюсь, твой зверь не бросится, Это часто замечаю его косые взгляды. Успокойся. Бэйб достаточно умный, чтобы подождать, пока прокачается и вырастет. А вот потом не знаю. Усмехнулся я. Но гуманоид шутку не оценил и подозрительно на меня посмотрел. Проигнорировав его скептицизм, подошел к Свете и помог подняться. Ты как? Голова немного кружится, а так вполне сносно. Еще чуток маны наберется и смогу залечить вторую руку. Хорошо. Тогда идем. Надо поспешить за ключом, пока кто-то из игроков его не урвал. Веди нас. На ее бледном лице появилась смелая улыбка, от отчего на душе сразу потеплело. Не забывайся, — напомнил интеллект. Но я и не думал поддаваться чарам русоволосой красавицы, Ну, только если совсем чуть-чуть. Оказалось, что Бейб спустился довольно далеко, и нагнать его удалось не скоро. А когда кабан нас приметил, то закружился на месте, словно верный пес, закучавший по хозяину. Однако ко мне не бросился. Успокоившись, двинулся дальше по винтовой дорожке. Свет, как и прежде, исходил изо льда, где-то чуть сильнее, где-то ослабевая, что вновь натолкнуло на мысль о внутренних источниках. Будто в толще скрывались фонари или прожектора, разбросанные по всему подземелью. Ой, Вер шел впереди меня. Света справа, изредка прижимаясь к стене, Очевидно, ее здорово вымотало лечение и схватка с пауками, и мне совершенно не хотелось просить о помощи, пока девушка окончательно не придет в себя. В конце концов, боль не такая уж и сильная, как была прежде. Минус 3 хп. Постарался сжать изувеченные пальцы, но вышло только хуже. Несколько капель крови упали под ноги, отмечая путь, по которому прошли. Надеюсь, за нами никто не следит. В таком состоянии мы легкая добыча. Взглянув на шкалу здоровья, В очередной раз убедился, что дела мои плохи. Не хватает почти половины. В принципе, оно и не удивительно, учитывая то состояние, в котором пребывает рука. И почему очки жизни так медленно восстанавливаются? Помнится, раньше меня насквозь пробивали. Так удалось поправиться за считанные часы. Сейчас же все происходит несколько иначе. Логично. На первом кольце все проще. К тому же прошло не так много времени, как ты утратил способность распускать руки. Ну и самое главное, на этот раз с тобой сыграла злую шутку собственная магия. Заклинания не всегда срабатывают так, как того хочется, и это яркий пример, что бывает, когда мощное оружие попадает в неумелые руки. Ну, спасибо. Став более самостоятельным, интеллект не перестает сыпать издевками. Впрочем, могу отвечать тем же, ведь со мной говорит собственный разум. И стоило об этом подумать, как сокрушенно покачал головой. Все в очередной раз напомнило шизофрению. разговаривать, оскорблять самого себя, но будто в лице стороннего человека. Как это вообще работает? Чем раньше ты с этим свыкнешься, тем раньше мы начнем работать более продуктивно. Разве сейчас не так? Ты споришь со мной, сомневаешься в советах, это тормозит нас. Да, иногда на долю секунды, но в лембе даже такое промедление может оказаться роковым. В этом есть своя правда. Но не так-то просто привыкнуть к постороннему голосу в голове. Ничего не поделаешь. Я исчезну только в двух случаях. Если мы проиграем, и ты в очередной раз погибнешь, либо станешь победителем и вернешься в реальность, где мне попросту будет не место. Вот значит как. Если я не собираюсь возвращаться, моя победа не для собственного благополучия нужна, а для племянницы. Сперва пройди все пять колец. Там-то все и решится. Влад? Словно из ниоткуда донесся голос Светы. Влад? Ты чего? Я встрепенулся и посмотрел на девушку. Прости, задумался. Опять говорю с прокачанным интеллектом. Спросил гуманоид, даже не обернувшись. Да. И что интересного? Он не сказал, где искать ключ. На карте указано. Ага, я вижу. И почему он так снисходительно со мной говорит? Раньше ведь нормально общались. Что с ним происходит? Может, он всегда был таким. Просто до недавнего времени вел себя относительно спокойно, пока у нас была большая команда. А теперь решил стать лидером. Да и флаг в руки, если так желает. Хотелось, чтобы у нас было равенство, хотя очевидно, что мое мнение имеет большой вес. И все же следовало обсудить этот вопрос с гуманоидом наедине. В прошлый раз он говорил, что уважает меня, но вот сейчас чувствуется обратное. А тебе так важно одобрение других? Не особо. Но нам еще долго идти вместе, по крайней мере, до последнего кольца. А вот там придется разделиться. Может, поэтому верно начинает вести себя, как мудак Шон. Отталкивает, не хочет привязываться. А ну, верно, у него теперь сложно думать о том, что придется разойтись со Светой. На да тебя опять заносят. Есть такое, не буду отрицать. Но ничего не могу с собой поделать. Интересно, она чувствует то же самое? Словно ответив на мой вопрос, девушка подошла ближе и взяла за здоровую руку, слегка сжав. Посмотрев подруге в глаза, улыбнулся. Да, видимо, и тоже непросто. и одолевают грустные мысли. Впереди послышался тяжелый вздох гуманоида. Он остановился и посмотрел на нас. «Извини, не знаю, что нашло», — произнес ее Вер. «Но, надеюсь, ты помнишь наш разговор. Рано или поздно придется делать выбор». «Да, я все прекрасно понимал. Но принять это было не так-то легко. И почему, интересно, знать? Может, наши чувства и не настоящие?» Просто в лимбе помотало, как никогда прежде, вот мы и сорвались. Накал эмоций, оба на грани нервного срыва, а близость хоть немного, но сбрасывает напряжение. Хочется верить, что это именно так. Наслаждайся ее, пока можешь, но не забивай голову. Помни, что здесь сижу я и все знаю. Звучит так себе. Внезапно, словно напомнив, что мы находимся не на увеселительной прогулке, снизу раздался испуганный виз кабана. И уже через пару секунд из сумрака подземелья на дорожке показался Бэйб, учавшийся к нам, будто ужаленный. Не успели мы сориентироваться, как под ногами задрожал пол, а снизу послышался нарастающий гул. Свин пролетел мимо и спрятался за нашими спинами. «Да уж, хороший из тебя защитник». Пробормотал я, на что животина лишь мотнула головой, будто говоря, чтобы отвалился своими нравоучениями. Ой, Вер медленно пятился к нам, сжимая в руке оружие. «Я ведь уже говорил, что мне не нравится эта идея». Задал риторический вопрос, когда оказался рядом. Голос становился все сильнее, и от него отрошались стены. Мелкие ледяные крошки посыпались на головы. Следовало искать укрытие, ведь если так продолжится, то на нас могут свалиться глыбы льда. Вот только где найти защиту? Главное, от кого?»